Глава 36. Просыпаться не хотелось. Только кто со мной будет считаться? Искра, Искра, просыпайся, рычал кто-то голосом надоедливого демона. "Ну что, я тебе нянька, что ли?" звук опрокинутого стула раздался в ушах. "Изыди, демон!" перевернулась на другой бок, натянув одеяло. Искра, не унимался черный ангел. Верховный демон мне голову открутит, если мы пропустим дуэль светлых с ледяными. Я резко села и уставилась на демона, выглядевшего несчастным и злым. Не могла понять, чего больше. За дверью, подожди, прошипела я. В этот миг стало искренне жаль, что Дима оказался не таким уж и плохим, как хотел казаться. И прибить его даркболом не получится. Не знаю, что отразилось на моем лице, но через миг черный Ангел засмеялся, выдав свои истинные чувства. Я же, недолго думая, пихнула его локтем в ребра и подтолкнула к двери. Давай понять, что стриптиз этим утром отменяется. А ты опять те штанишки в обтяжку наденешь, а? Искра. Улыбаясь, задал он вопрос. Я захлопнула дверь за его спиной. Минут через пять выскользнула в коридор, и замерла в полной уверенности, что сейчас придется отбиваться от вопросов. И наезд в демону. Но никого из сокурсников поблизости не обнаружилось. Я поспешила в столовую, на ходу петернёй расчёсывая волосы. Мой взгляд зацепился на фиолетовую прядь в моих руках. Что за? Вернулась в комнату и, встав перед зеркалом, стала себя осматривать. В волосах появилась всего одна полностью фиолетовая прядь. Вот вам и последствия единения магии с подходящим демоном. Когда я спустилась в столовую, демоны поднимались из за стола. Асториус усмехнулся, окинув меня придирчивым взглядом, потом снова в глаза посмотрел. Опаздываешь. На, держи. Я тебе коктейль из сидры взяла. Она вручила мне стакан, в котором плавала густая чёрная жидкость. Я бросила на демоницу молящий взгляд. Времени нет. Скоро начало состязания, и через несколько минут мы уже должны быть там. С надеждой я посмотрела в сторону кухни. надеясь, что там может быть что-то более съедобное. Но сильная рука потянула меня за собой, не дав проверить. "Пей, Придаст силы". Темный целитель был немногословен и не улыбчив. Я кивнула, следуя за ним через академический двор. Держа в руках свое питье, мы направились к трибуне арены. под оглушительный голос спикера: "Школа белого огня". Маги, как всегда, были облачены в белые хламиды. Стройным отрядом вышагивали на арену, а Михаэль, увидев меня, приветственно замахал руками. Впервые в королевстве демонов школа темного льда Я посмотрела на приближающиеся фигуры и нервно сглотнула. Все четверо парней были по габаритам похожи на тарана, только изящнее. В них чувствовалась не просто сила, а огромная мощь. И дело даже не в развитой мускулатуре, а в выражении их лиц. Они были надменны, язвительны и суровы. Еще одной отличительной чертой этой четверки являлись яркие голубые глаза и распущенные очень длинные белые как снег волосы. Я смотрю на них, и мне уже страшно, сказала я. Почему только четыре? Я думала, что для участия в команде должно быть шесть участников. Правильно? Подтвердил мое опасение лид. Все они маги льда невероятного уровня. Потенциал каждого превышает среднестатистические показатели. Самый опасный соперник наследный принц королевства и талантливый маг льда и тьмы, капитан команды, восхищенно прошептала Лисира. Дракон поддакнула Сторет, следящий за каждым движением команды темного льда. Ага дракон льдистый одна штука только драконов на мою голову не хватало демонов мало что ли айсер это основа команды сказала сторет он мог бы выиграть турнир в одиночку то есть у белых магов нет и шанса спросила я Посматривая, как айсер с безучастным лицом поднес руку к губам и подул. Снежинки стали медленно закручиваться в спиральку, становясь все быстрее и разрастаясь в размерах. И в следующую секунду снежный торнадо вырвался вперед, поглощая участников. Шанс всегда есть. Только не говори мне, что ты испугалась, отозвался черный ангел. Но взгляд его был прикован к творящемуся на арене. Белые маги вызвали огонь, который быстро уничтожил снежинки, превращая вихрь в растопленную лужицу. Казалось, что белая магия невосприимчива к магии льда и холода. Посмотрев на лицо принца дракона в льда, я склотнула ни капли раскаяния, только тень легкой усмешки и полностью сосредоточенный взгляд. Он подал небрежный знак рукой одному из своей команды И холодный туман поглотил их. Теперь начнется настоящее сражение. Потер руки Таран. Говорят, драконы льда практикуют особый вид боевых искусств. Белые маги достали из-за спины длинные шесты, горящие чистым белым огнем, и бросались в атаку, разбивая замерзшие в воздухе капли. Драконы Они вынырнули из исходящего тумана, как призраки с белыми развивающимися волосами. Быстрые и невидимые, бесшумно скользя по поверхности, кружа вокруг белых магов. Цзяо Эсанцо Корауха, специальный вид боевых искусств, практикующий нанесение точечных ударов с использованием магии льда и тьмы с молниеносной скоростью. пояснил Асторик. На ледяных драконов с потрескиванием упала белая сеть, накрыв их полностью. Благодаря сети их молниеносные движения замедлились и стали восприниматься глазом. Ледяной принц поднял свой меч высоко над головой, застыл, не двигаясь. Его руки и меч начали светиться тьмой, а лезвие меча покрылось инеем. «Пламя темного льда восхищенно выдохнул таран вспышка темного ледяного пламени вырвалась из меча дракона сжигая сеть а сам принц подпрыгнул высоко в воздух кружась в морозной стихии разрывая последние нити сети я видела как из подруг невероятного воина струилась магия которая каким-то образом разъедала белые огненные нити, пожирая их своим темным холодным свечением, ледяное пламя. Белые маги сгруппировались вместе, и казалось, их поражение очевидно. Шестеро, приняв оборонительные позиции, выставили боевые шесты перед собой, готовясь отражать атаки скользящих на них драконов. Звон ледяных мечей разносился по арене. А двое ледяных драконов, взмыв воздух, выстрелили серповидными ледяными лезвиями, сбивая с ног белых магов. Михаэль вышел вперед и с силой вогнал свой белый шест в покрытую инеем землю. Там, где земля соприкоснулась с древком шеста, вдруг появилось странное свечение. Ледяной клинок пронзил его руку, удерживающую посох, отчего Михаэль сжал зубы и выкрикнул: "Церто!" Взрыв. Мощный энергетический взрыв сотряс землю, накрывая противников энергетическим куполом, прижимая их к земле, не давая пошевелиться. Победа за школой Белого огня. За счет использования заклинания "Энергетический полок". Команда побеждает школу Тёмного льда, использующую легендарное заклинание «Темное пламя льда. Ну что? Какие козыри у беленьких спрятаны под рукавом их белоснежных туник? Протирая руки, проорал Таран. Я одного не пойму. Откуда у светлых магов заклинание энергетического купола девятой ступени? Что они у себя в школе изучают? Задумчиво пробормотала Лисира. Что странного, переспросила я. Структура энергетической магии совершенно отличается от структуры магии огня, света и тьмы, и больше схожи с магией хаоса. Ты хочешь сказать, что они умеют частично использовать магию хаоса? Недоумевала я. Похоже на то. И это мне не нравится, повторила Лисира поднимаясь и бросая пронзительный взгляд на михаэля а я бросила последний взгляд на ровные спины с достоинством удаляющихся проигравших бой драконов когда я еще увижу их вживую